Инспектор Мани допрашивал её, пообещав, что её имя не будет фигурировать в деле и не будет оглашено публично. У вас трижды были с ней сексуальные отношения. В первый раз, во время акта, когда она испугалась, вы прошептали ей на ухо: "Не бойся, я вовремя уйду". Из чего я могу заключить, что для вас это было привычно. Если вы будете это отрицать, я найду других свидетельниц, с которыми у вас были сношения. Я не отрицаю. В таком случае объясните, почему с Андре де Пьер и только с ней одной вы не предпринимали ни одной из элементарных мер предосторожности. Она она говорила об этом. Нет, но в первый раз, когда он хотел выйти, она ещё крепче прижала его к себе. Удивлённый, он чуть было не спросил у неё: "Ты не боишься?" Тогда она обочья дороги у рощи Сарель Он мог еще подумать, что, вернувшись домой, Андре сделает все необходимое. Позднее в гостинице он убедился, что она и в мыслях этого не держала. Хотя и не сразу, но достаточно быстро он понял связь между этим вопросом следователя и тем, в чем его обвиняли. «Не правда ли, вы оба вели себя подобным образом?» «Если бы захотели во что бы то ни стало соединить ваши судьбы, если вы, господин Фальконе, не опасались возможных последствий, не означает ли это, что предполагаемая беременность Андре ничего не изменила бы в ходе событий, а, напротив, побудила бы их ускорить?» Измученный этим допросом он вышел, размышляя, была ли у следователя когда-нибудь в жизни любовница. Сегодня Дьем, казалось, не собирался возвращаться к этому вопросу, Возле даты первого сентября я вижу крестик с цифрой один. Не объясните ли вы нам, что это значит? Все так же, хорошо владея собой, она посмотрела на судью, потом на Тони. Это дата моего первого письма. Уточните, пожалуйста, кому вы писали в тот день? Тони, конечно. Зачем? С тех пор, как мой муж приехал тогда, 2 августа, в Трианн, Я поняла, что у него возникли подозрения и боялась приходить к Венсану. Вы больше не подавали условного сигнала? Нет. Тони был очень испуган, увидев Николая на вокзальной площади. Я не хотела, чтобы он взводил себя, драматизируя ситуацию. Что вы под этим подразумеваете? Он мог подумать, что между мной и Николаем происходят бурные сцены. Или что мой муж на жаловался матери, и меня держит в чёрном теле. Или не знаю, что он ещё мог вообразить. А между тем, я нашла вполне убедительное объяснение, почему оказалась в отеле. Вы помните, что вы написали? Прекрасно помню, всё хорошо, и добавила: "Не бойся". Днём повернулся к Тоне, во всё ещё отрицает Симс и Фальконе. Андре смотрела на него с удивлением. Почему ты отрицаешь? Ты получил мои письма? Он уже ничего не понимал. Неужели она не чует ловушки, которую ей расставляют? Продолжим. Возможно, вы скоро передумаете. Второй крестик на этот раз напротив 25 сентября. Что было во втором письме? Ей не нужно было долго вспоминать. Она помнила эти письма наизусть, как помнила каждое слово. произнесённое в глубокой комнате вечером 2 августа. Это было всего лишь приветствие. Помню, люблю. Заметьте, что согласно вашим собственным воспоминаниям, вы не написали: "Помню о тебе". Нет. Я не забыла. О чём вы не забыли? О нашей любви, о наших клятвах, 10 октября, то есть за 20 дней до смерти вашего мужа. Во время предыдущего допроса вы предоставили текст последнего письма: до скорой встречи, люблю тебя. Что вы подразумевали под скорой встречей? А прежняя, уверенная в себе, она преободрила Тони взглядом, что скоро мы можем снова возобновить наши встречи. Почему? Я так хорошо все устроила, что Николя совершенно забыл о своих подозрениях. А может быть, вы просто знали, что жить ему осталось недолго? Я уже дважды вам отвечала на этот вопрос. Это был тяжело больной человек. Он мог и прожить еще много лет.